Глава 19. Полина. Я до сих пор не верила, что всё позади. Сжимала ладони Анри крепко-крепко. Он снова едва не покинул меня и стал магистром. От этого было страшно. За него, не за себя, но сам Анри казался умиротворённым. Наверное, к нему уже пришло понимание, что наши испытания завершились, а ко мне ещё нет. Мы вышли из башни пустоты. Рядом шли Филипп и Лис. А на товарище Филиппа было смешно смотреть. Он таращился на посох в своих руках, будто не верил, что не спит. А за пределами башни собиралась толпа. Слышились голоса, говорили что-то о знамении. А когда я подняла голову, увидела, что в утреннем небе сияет яркая звезда прямо над башней пустоты. Восьмиконечная звезда короля. Живы? Пробился сквозь толпу директор Рейдас. Конечно, он весь беспокоился о дочери. А где Андре? Он присоединится к нам через пару лет, ответила Лис. Директор на мгновение отвёл взгляд. Что там с курсантами? Жертвы есть, конечно, вздохнул Рейдас, но не так много, как могло бы быть. Больше пострадавших среди тех, кто находился у башни тьмы. Наши курсанты умеют себя защитить, а они не могли. А шум толпы нарастал. Анри обернулся к Роберту. Тот поднял посох, и толпа стихла, уставившись на него, но говорить гейлену явно не хотелось. И тогда вперёд вышел Анри. Жители Альценбурга обратились он к толпе. Этой ночью тёмный магистр Кёрнер сломал посох тьмы и силу артефакта вырвалось из-под контроля. Наш город, наша страна и даже мир оказались на грани исчезновения, но мы справились. Благодаря курсантам гимназии Чёрная звезда, их наставникам, тем магам, которые пришли на помощь и вместе с нами удерживали щит. К сожалению, магистр пустоты тоже пал в этой неравной борьбе. И состав магистрата стал полностью другим. Я успела рассказать Анри, что Пьер потерял память, и для людей, которые не знают магистра в лицо, лучше будет думать, что он погиб. Так безопаснее для Пьера. Я, Анри Веран, продолжил супруг. С этого дня принимаю на себя обязанности магистра света. А ещё рад вам представить мою супругу Полину Веран которая поможет мне на этом нелёгком пути. По рядам людей полетели шепадки. Это ведь первый случай, когда магистр оказывается женат. Рядом со мной магистр тьмы Роберт Гейлен, которому удалось восстановить и активировать посох тьмы. Посох покорно вспыхнул в руках Роберта. Есть и третий магистр, магистр пустоты, но мы не увидим его. Пока он не освоит новый тип магии, магистрат восстановлен, и мы готовы сделать всё, чтобы подобная трагедия больше не повторилась, чтобы в Гарандии царило равновесие и справедливость. Толпа взорвалась аплодисментами. А ведь совсем недавно они готовы были погубить Анри, настаивали на его казни. Я легонько сжала ладонь мужа. Он обязательно справится, и я буду рядом с ним. Это мой выбор. Вспомнилось давнее предсказание. Да, пустота действительно призвала меня. Только я выбрала свет, выбрала Анри, потому что люблю. Мы шли сквозь толпу. Люди волновались, выкрикивали что-то. Было даже немного не по себе. Полли, вдруг раздался знакомый голос. "Этьен", обрадованно воскликнула я, заметив герцога де Риаля который призывно махал нам рукой. Этиен, как всегда, предусмотрел всё, и неподалёку от башни нас ждал экипаж. Сотрудники тайной службы и службы порядка тут же взяли толпу под контроль. Нас беспрепятственно пропустили к экипажу, а затем дали покинуть территорию башни пустоты. "Как вы?" поинтересовался Этиен. "Мой с рейдерам решили, что будет не лишним забрать вас". "Ещё бы", кивнул директор а то потеряем магистров раньше, чем следует. — Одного не понимаю. — Ладно, Анри, но вы-то гейлен. За какие заслуги? Роберт нахмурился и сделал вид, что его это не касается. — Все понятно, — махнул рукой Рейдос. — С завтрашнего дня восстанавливаю вас на ступени. Продолжайте обучение. И пока не сдадите выпускной экзамен, даже и не думайте управлять страной. — Директор Рейдос, — вспыхнул Роберт. Я уже двадцать лет как директор. А вы, магистрам, первый день. Извольте слушаться. Тихонько рассмеялась Лиз. Она нежилась в объятиях Филиппа, не реагируя на грозные взгляды отца. А Этьен рассказал, как поднимали щит над башней тьмы, как старались его удержать. Оказывается, он привел на помощь курсантам сотрудников своего бывшего ведомства. Они ведь в большинстве своем тоже были темными магами. И куда мы теперь? Спросил Андрей: "Пока в чёрную звезду?" Ответил Рейдис: "Отдохнёте, отмоетесь от копоти, а то похожи на бродяг. Кстати, у меня есть для вас радостная новость", вмешался Тиен. Айша передала, что граф Веиран пришёл в себя. Опасность миновала, но просил раньше вечера не появляться, а то она вас знает. Я обняла Андри. "Действительно, это лучшие новости, которые могли бы быть сегодня после стольких тревог". Впереди забрезжил свет. Зато теперь мы сможем наконец-то назначить дату официальной части свадьбы, улыбнулся мне муж. И никто нам не помешает. А мы? Лиса покосилась на Фила. А вы не сможете ещё года два, рявкнул её отец, наверное, не терял надежды, что дочь отступит и забудет о проблемном женихе. Ну, папа, вот именно. Я тебе, отец, изволь слушаться. Уверен, Виктор скажет сыну то же самое. Мы с Андре переглянулись и весело рассмеялись. Да уж, нелегко Филу придётся завоёвывать доверие будущего тестя. А экипаж тем временем въехал в ворота гимназии. По такому случаю распахнутые Настьиш. Стоило выйти, и к нам тут же бросились курсанты. Фио, какой-то долговязый парень, схватил Филиппа и взъерошил его волосы так, что Фил начал напоминать ёжика. И явился-таки выпускничок. «Дилан, пусти!» Недовольно фыркнул Фил. «Пущу, после того, как вы с Робом все расскажете. Кстати, Роберт, прекрасная Анна все глаза выплакала. Думает, тебя уже тьма пожрала. Ты бы заглянул к ней, а?» И Дилан подмигнул, а Роберт стал красным, как маков цвет. И сбежал, пока о его персоне не вспомнил еще кто-нибудь. Толпа курсантов окружила директора Рейдеса требуя дальнейших распоряжений. Тот отдавал короткие приказы, а к Филу уже протиснулся куратор Синтер. "Цел", спросил он. "Вот и замечательно. Это же надо. Всегда знал, что Кёрнер та ещё свинья, но чтобы послех сломать". Я чувствовала себя оглушённой, ошеломлённой и счастливой, особенно когда на нас налетел маленький вихрь по имени Вилли и попытался обнять всех и сразу начиная с отца и заканчивая Лизи, может не говорить этиانو, что Вилли вывел Андре из пустоты, потому что Герцог и так грозно глядел на сына, шёпотом обещая, что уж на этот раз надерёт уши, как следует, чтобы больше не приходилось искать по всем башням магистрата вместе взятым. Мы с Андре переглянулись и тихонько сбежали в домик. В гостиной на диване спал Пьер. Наверное, ему снилось что-то хорошее, потому что он улыбался во сне. Мы не стали его будить. Вместо этого пробрались в нашу спальню, заперли дверь, и Анри поцеловал меня так, словно это не мы, едва держимся на ногах от усталости, и не мы спасали гарантию, и много ещё не мы. Люблю тебя, шептал он, покрывая поцелуями моё лицо. Люблю, родная моя девочка. Ты опять хотела оставить меня? отвечала сукором, запуская пальцы в серые от пыли волосы. Но я ведь с тобой люблю, и я тоже целовала его усталого, запорошённого пылью, но самого любимого на свете. Анри был моим светом, моим солнцем. Так было всегда и будет впредь. Никогда и никому не позволю отобрать моё счастье, мою жизнь. Филипп. Остаток дня Я провёл самым бессовестным образом, спрятал золотой венец в сумку, сумку на дальнюю полку под защиту и спал. Сквозь сон почувствовал, как лис укрывает меня одеялом и целует в щёку. Но сил хотя бы открыть глаза не было, поэтому проснулся только на закате. Домик наполняли голоса. Значит, все в сборе. Умылся, переоделся и вышел в гостиную. В центре круга сидел Пьер. Он быстро освоился и сейчас собрал вокруг себя благодарных слушателей: Вилли, Айшу, Этьена, Лизи и даже куратора Синтера. А я им говорю, как раз рассказывал Пьер, что призрак призраком, а в сарае у них орудует человек. Но разве кто-то мне поверил? Натравили и щеек, еле ноги унёс. Только я не сдался, ночью вернулся и устроил засаду. Фил подскочила Лизи, Завидев меня, наконец-то, Соня. Пьер, знакомьте, это Фил. Здравствуйте, кивнул Пьер, который походил на себя прежнего как день на ночь, действительно другой человек. Мы с вами тоже, наверное, знакомы, но я немного подзабыл. Ничего, ответил я, пожимая его руку. Познакомимся заново. Филипп Вейран, Пьер Элиан, законник третьей ступени. Я как раз говорил господину Элиану Вмешался Тиен, что его будут рады видеть в рядах законников магистрата, если он сменит фамилию. Хорошо, пожал плечами Пьер. Возьму фамилию матери, Лафир. Только что делать? Диплом-то у меня на другую. Ой, а где мой диплом? Найдётся, заверил его Дариаль. Филипп, Анри передал, как только ты проснёшься, поедете к родителям. Как папа, спросил я у Аиши. Лучше — ответила она. — Он с Анжелой, а я приехала за вами. И повидаться с Этьеном, пока он снова головой не ушел в дела. — Нет. Моя отставка постоянно и отмене не подлежит, — покачал головой Дориаль. — А если мы попросим вас остаться на посту, герцог? — спросил я. — Позднее, может быть. Но сейчас нет. У меня есть другие дела. Да, Айша? Вместо ответа целительница покраснела и отвела взгляд. А личная жизнь то у вулкана налаживается. Я пойду за Анри, сказала Айше. Вы поедете с нами? Да, ответила она. И я, пожалуй, поднился к Тьен. Попрошу Полину присмотреть за виллой до нашего возвращения. Впрочем, идти никуда не пришлось. Анри услышал мой голос и сам появился в дверях. Он тоже выглядел отдохнувшим и даже немного мечтательным. Всё-таки свет ему к лицу больше, чем пустота. Дорога оказалась недолгой. Айша перевезла отца в небольшой домик, доставшийся ей в наследство от кого-то из родственников. И уже полчаса спустя мы входили в него. Целительница указала нам на комнату, а сама осталась с теत्यानेм в гостиной. Почему-то стало немного страшно. Наверное, долго я не избавлюсь от страха за самых дорогих людей. Андрей вошёл первым, я следом за ним. Отец лежал на кровати белее мела, но живой. И это главное. Мама сидела рядом и держала его за руку. "Мальчики", поднялась она нам навстречу, ну, наконец-то. И крепко обняла обоих, а затем отступила в сторону, давая пройти. "Здравствуй, папочка". Я занял место матери, а Андрей присел на кровать с другой стороны. "Здравствуйте", едва слышно ответил он и взял нас за руки. Мы с Анжелой беспокоились. Не стоило Ответил Андрей. Мы за тебя беспокоились больше, вставил я, и отец улыбнулся. Ничего, он обязательно поправится, пусть на это и понадобится время, и мы снова будем вместе. Расскажите, что там произошло. Виктор, тебе нельзя волноваться, тут же вмешалась мама. Я и не стану, Анжела. К чему? Ани оба передо мной. Рассказывайте. Я уступил эту миссию Андрею. Сам бы сейчас не смог произнести и слова. В горле стоял ком. А рассказ Андре со стороны выглядел безумием или легендой. «Неужели все это и правда произошло с нами? Неужели мы до сих пор живы? Значит, ты теперь магистр света?» — спросил отец. «Да», — ответил Андре. «А Андре стал магистром пустоты. И где он?» Было видно, что отцу неприятен этот вопрос. Но его необходимо было задать. В пустоте, ответил Анри. У неё к нему свои счёты. Понятно. Папа отвёл взгляд. Я должен попросить у вас прощения, дети. Если бы не мои ошибки, ничего бы этого не произошло. Всё равно произошло бы, вмешался я. Рано или поздно. Поэтому ты ни в чём не виноват перед нами. Это ты меня прости, что я даже не смог вам помочь. Глаза защепала «Я отвернулся. Ты еще ребенок, сынок. Что бы ты мог сделать?» Отец опустил руку мне на плечо. И потом выбрались, и хорошо. «Стоит сказать спасибо магистру Элиану, что у него хватило ума отправить тебя в Черную Звезду. Откуда ты знаешь? Неужели мама успела все рассказать?» «Нет, вряд ли. Она бы не стала тревожить отца рассказом о наших приключениях». «Андре держал меня в курсе дела». С горечью усмехнулся папа. Я боялся, что он тебя убьёт. Ты ведь ни о чём не подозревал, тебе следовало рассказать нам, вмешался Анри. И о нём, и обо всём. Мне было стыдно, сынок. Не всегда хватает духу признаться, скажем так, в не очень благовидных поступках. Глупо было надеяться, что последствия обойдут нас стороной. Но я думал, точнее, не думал, что всё так закончится. Всё позади, вздохнул Анри. Правда, теперь вряд ли будет легче, но мы хотя бы вместе. Ничего, сынок, ты справился с пустотой, так неужели не справишься с магистратом? Я постараюсь. Отца не стоило утомлять, поэтому мы попрощались, пообещав, что завтра придём снова, а как только ему станет ещё хоть немного лучше, вернёмся домой. Мама вновь заняла своё место у его постели, а мы с Анри попрощались с хозяйкой и Этьеном решив, что вернёмся в гимназию пешком. Тёплая летняя ночь радовала птичьими трелями и звёздами на ясном небе. На сердце воцарялся утраченный покой. Я ещё не знал, что буду делать с подарком пустоты и не уверен, что хоть раз решу им воспользоваться, но постепенно становилось легче. Ты скажешь отцу про винец, спросил Анри. Потом, да, ответил я, когда он будет здоров, а пока не стоит. Да, ты прав. Что собираешься делать? Попрошу директора Рейдеса, чтобы он разрешил мне остаться в гимназии и посещать лекции. Всё-таки я пропустил две ступени, и Лис ещё учится. Буду хотя бы слушать правильное решение. А ты? Что будешь делать ты? Отпразную свадьбу, улыбнулся Анри, навиду порядок в Светлом магистрате, и увезу Полли куда-нибудь, хотя бы ненадолго. Нам нужно отдохнуть и уделить время друг другу. Проблемы подождут. Ты прав. Даже не представляю, как со всем этим справляться. И... Я беспокоюсь. За Андре. Лучше бы ты беспокоился, что будет, когда он вернется, вздохнул Андре. А он вернется. К гадалке не ходи. Не думаю, будто что-то от этого переменится. Он получил то, о чем мечтал. Уничтожил магистрат. «Теперь все иначе. Я бы не был так в этом уверен». Я замолчал. Пустота не то место, где желал бы очутиться брату. А Андре был нам братом, чтобы по этому поводу не думал Анри. Но продолжать разговор не стал. Уже завтра каждому из нас придется строить свою жизнь. Оставалось только надеяться, что в этой жизни будет место для всех, кто мне так дорог. Для тех, ради кого я живу.